«Подозреваете, сообщник или сообщница?» «Откровенно говоря, нет», — энергично мотнул головой майор. «Все семеро, как вы догадываетесь, тут же попали под заочный рентген. Никаких зацепок и пересечений, ни с Чечней, ни с чем-либо криминальным. Лично я, если и подозреваю что-то, то исключительно вариант голубой стали. Это как? А вы не видели такой штатовский боевик?» В магазине происходит перестрелка полицейского с налетчиком И полицейский теряет пистолет А один из мирных граждан, лежавших во время пальбы на полу Ствол подбирает и прячет Никому и в голову не приходит заподозрить кого-то из несчастных покупателей А, помню, сказала Даша, только он ведь потом маньяком оказался Ну, это уже несущественно Просто кто-то подобрал красивый импортный пистолет Не мог же он расставить в воздухе Что-то я не слыхивал о призраках пистолетов. «А на сторону набережной выбросить не могли?» — спросила Даша. «Там все было плотно оцеплено. Они бы видели. Да и потом, какой смысл террористам выбрасывать один из стволов? После всего, что и так на них неминуемо повисало. Автоматы ведь не выбрасывали, а остальные двое убиты автоматными очередями». Чарушин Сергей Гаврилович, 28 лет, телеоператор, Изовражнов Михаил Петрович, 31 года, должность обозначена расплывчато, управляющий. «С этим я говорила», — сказала Даша. «Он у них был чем-то вроде завхоза, коммерческого директора, рекламу собирал. А про автоматы вы что-нибудь выяснили? Только то, что они произведены на Урале полтора года назад». «Всех данных еще не поступило, но пока среди похищенных из воинских частей не значится. Сейчас столько стволов исчезает либо с завода, либо при перевозке. Хоть какие-то наводки на личность террористов есть, ни малейшего», — сказал Шугуров. «Община от них категорически отрекается. Агентура ничего полезного в клювике не принесла. Более того, он словно бы поколебался». Что касаемо обоих террористов, появились определенные неясности. После первых же спешных антропологических исследований мнения экспертов разделились. Одни готовы признать их кавказцами, другие такую версию категорически отметают. О реконструкции по черепам? Шугуров грустно усмехнулся. Во-первых, это быстро не делается. А во-вторых, черепа сейчас собирают из кусочков, как головоломки. «Да и остальные кости в таком состоянии, что заряд был могучий. Насколько можно установить, не самоделка. Серийная военная продукция, вероятнее всего, с дистанционным управлением. Но потом к этому вернемся. А пока у вас нет ли каких соображений?» «Но я ж такими делами никогда не занималась», — сказала Даша чуть растерянно. «А те, кто брал обоих автоматчиков, они-то что говорят насчет внешнего облика?» Бритые наголо, с омерзительными мордами. Вот и все впечатления. Кто мог предвидеть? Вообще-то чеченец — это не обязательно горбоносый субъект. Вы Усмана Имаева по телевизору видели? Носик у него скорее Горбачевский. Право слово. А может, Меченый и был замаскированным чеченом? Ухмыльнулась Даша. Он не принял шутки, смотрел устало и серьезно. Словом, по многим позициям полная неопределенность. Что до текста заявления, эксперты категорически заявляют, что оно написано человеком, для которого русский язык родной. И напечатано на машинке вполне грамотно. «Ну, это уж еще ничего не доказывает», — сказала Даша. «В конце-то концов, это сучня Ковалев с новодворской, без капли кавказской крови». — Дарья Андреевна, такой лексикон, — усмехнулся Шугоров. вы не за Жириновского ли голосуете? — А пошли они, — сказала Даша твердо. — У меня в Чечне погибли трое знакомых. Отличные были ребята. Или вы настолько уж повернулись на сто восемьдесят градусов, что эту быдлу, которую раньше в психушку запихивали, теперь медалями будете награждать? Ох, давайте останемся вне политики, как нам властями и предписано. Я просто хотел уточнить, что, по моему непрофессиональному мнению, ничего нет удивительного в том, что обращение составлено или написано братом-славянином. Спасибо, я так и понял. Я и сам того же мнения. Дарья Андреевна, вы же занимались телестудией, как мне известно. Не может у вас оказаться каких-то наработок, ускользнувших от нашего экспресс-расследования? Даша недвусмысленно пожала плечами. Собственно говоря, нельзя сказать, что я ими в полном смысле этого слова занималась. Я же вела три убийства сексуального маньяка. Вот и пришлось наводить на студии справки. Вдобавок, один из тамошних работничков оказался замешан в сатанинские забавы. Понятно. И все же есть у вас какая-то точка зрения? Неужели вы без меня, грешной, разобраться не можете? Так и подмывала Дашу ляпнуть. Но она, разумеется, промолчала. до сих пор решительно не понимала, зачем эти вежливые наследнички комитета глубинного бурения ее сюда притащили и довольно щедро делятся тайнами следствия, пичкой, к тому же дефицитными сластями. Прежде за ними не водилось обычая держать душу на распашку перед рядовым, будем самокритичны, ментом. Не могут же они всерьез верить, будто Даша нащупала нечто такое, что от них ускользнуло. Конечно, нынче им далеко до прежнего всепроникающего веданья, но только сирый интеллигент в нечесанной бороде поверил бы, что устроенный Дашей прием — плод демократических реформ. Контрразведка есть контрразведка. Волчище никогда не научится лизать клубничное варенье. В чем же тут игра?